Правила игры в жизнь Когда мы используем слово «закон», то имеем в виду неземные соглашения, которые большинство из вас называет законами. У вас есть закон притяжения, закон времени и пространства, много других законов, даже те, что касаются дорожного движения и поведения граждан. Но когда мы используем понятие «закон», то говорим о вечных, вездесущих законах Вселенной. И их не так много, как вам может показаться. Если вы научитесь понимать и использовать три базовых закона, то поймете, как устроена Вселенная вы поймете, откуда берется все, что есть в вашей жизни. Вы поймете, что вы – изобретатель, творец и источник притяжения всего, что у вас есть. И тогда вы воистину сможете контролировать свою жизнь. И при всем этом тогда и только тогда вы почувствуете себя свободными, потому что свобода приходит из понимания того, как вы получаете то, что получаете». Здесь мы говорим о правилах вашей игры физическую жизнь, и делаем это с готовностью, потому что те же правила используются в любой игре в жизнь, физическую или не физическую. Самый могущественный закон Вселенной – закон притяжения. Просто гласит, что подобное притягивается к подобному. Может быть, вы замечали, что когда у вас в жизни происходит что-то плохое, кажется, будто все начинает идти не так. Но если вы просыпаетесь с утра в хорошем настроении, у вас будет счастливый день. А если день начинается с ссоры, то он пройдет во многих смыслах отрицательно. Все это – последствия закона притяжения. Действительно, все, что с вами происходит, от самого очевидного до незаметного – результат этого могущественного закона. Когда вы думаете о приятных вещах, то по закону притяжения к вам начинают приходить другие приятные вещи. Когда вы думаете о неприятностях, по закону притяжения к вам начинают приходить подобные мысли. Вы находите плохое в прошлом, обсуждаете это с окружающими, пока не оказываетесь окруженными большой и все время растущей мыслью. Эта мысль увеличивается и накапливает энергию и силу, силу притяжения. Понимание этого закона дает вам возможность принять решение фокусировать мысли только в направлении того, что вы хотите привлечь в свою жизнь, а также сознательно не обращать внимания на те мысли, которые не хотите притягивать в свою жизнь».